Хельга тем временем размышляла. Ей осталось всего пять дней до возвращения в Парадис-Сити, и перспектива потерять Гренвилля и остаться в одиночестве ее не устраивала. Она натянуто улыбнулась. «Расскажите мне о самом проекте, Крис!» Калюнула, — подумал он, делая неопределенный жест рукой. но он не заинтересует ни вас ни кого то другого уверил он принимаясь за мясо «М -м, действительно великолепные вы расскажите резкий голос хельги заставил его вздрогнуть хорошо сейчас к тому же все документы здесь он кивком показал на портфель лежащий на стуле его Первый неверный шаг. Арчер предупреждал его об осторожности и ответственности. Но тот, видя интерес и решимость с ее стороны, проявил излишнюю самоуверенность. Она видела, как на его лице появилась довольная улыбка. В ее мозгу загорелся красный огонек, предостерегающий об опасности. арчер Особо подчеркнул что она очень предусмотрительно и быстро распознает обман, а он знал ее великолепно. Такое нужное предупреждение. Но привыкший к богатым и глупым женщинам, Гренвиль был недостаточно осторожен. Хельга тотчас же подумала, не мошенничество ли это? Но, глядя на Гренвиля, который ел с видимым удовольствием, решила, что она слишком недоверчива, и свидетельство этому — мигание красного огонька. Она желала этого мужчину, хотела видеть его в своей постели. А вдруг это ловушка? Хельга осторожно спросила. Проект предполагаться реализовать в Ницце, Крис? «Нет, в Вилорисе. Великолепное место с превосходным видом». «Какова площадь участка?» Гренбель не имел об этом никакого понятия. Он пожал плечами. «Посмотрите, в документах записано. Ну, давайте есть, Хельга. Я и не знал, что здесь такая великолепная кухня. Добавить еще немного?» Он наполнил шампанским бокалы. «Спасибо, мне не нужно», — произнесла Хельга. Крис почувствовал взгляд ее умных, внимательных глаз. «Не будьте такой серьезны», — сказал он. «Я же вас предупреждал, что проект не представляет большого интереса. Почти уверен, что Саудовский король...» Не вложит в него ни одного доллара. Кто тот американец, на которого вы работаете? Как его имя? Гренвиль колебался. Имя? Джо Паттерсон. И чтобы сказать о нем все, добавил. Он живет в этом отеле. Маленький толстяк со следами оспы на лице. Изумленный Гренвильд. Едва успел закрыть рот. Да, и он самый неприятный тип на земле. Я его видела. Сколько он хочет для своих холагерей? У Гренвеля появилось ощущение, что инициатива ускользнула от него. это смотрящая ему глаза женщина, начала его беспокоить. Два миллиона долларов, смеясь, ответил он. По его словам, такой суммы достаточно для покупки земельного участка и постройки деревни. Но в наши дни авансировать два миллиона по меньшей мере глупо, не так ли?» Он скривился. «Ну, конечно, для меня это было бы просто великолепно. Получил бы два процента. На такие деньги я могу жить». Снова красный огонек замигал в ее голове. «Да, понимаю, Крис. В чем ваш интерес в этом проекте?» Она отпила глоток шампанского. «Я сомневаюсь, честное слово, что достигнул какого-то результата. Но, возможно, путешествие на восток окажется интересным. Я никогда не бывал в тех краях». «У вас есть рекомендации?» Оттенок заинтересованности в голосе Хельги насторожил Гренвилля. «Думаю, мистер Паттерсон занят этим вопросом». Она кивнула головой и положила нож и вилку. «Поухаживайте за собой, Крис. Я уверена, что вы не насытились». «Честное слово, так вкусно!» Когда он направился к обогреваемому подносу, Хельга взяла сигарету. «Лагерь для отдыха. Он может быть неплохим помещением денег. Два миллиона. Каковы предложения мистера Паттерсона для финансирующего лица?» Гренвиль внимательно посмотрел на нее и уселся у стола с полной тарелкой. «Двадцать процентов в год!» «Но он выглядит чрезвычайно благородным человеком. Банки дают намного меньше». Гренвиль пожал плечами, предпочитая, чтобы она немного помолчала. Ему действительно нравилась еда. «Я мало что знаю, кельга «А каким образом осуществляется контроль?» но «Насколько я мог понять...» Он хочет полной самостоятельности при расходовании денег. Зачем вам думать об этом? Вас же не заинтересовал проект. Они замолчали, и оба чувствовали себя неловко. Продолжая есть, он временами поглядывал на нее, сидящую неподвижно с непроницаемым лицом. «Послушайте, Хельга!» Она нетерпеливо остановила его, подняв руку. — Ешьте, Крис, я думаю. От послышавшегося в ее голосе металла у Гренвилля пропал аппетит. Он отодвинул тарелку. — Остались сыр и рябина, — сказала она. — Попробуйте, пожалуйста. — Хорошо. — Мне, пожалуйста, кофе. — Он поднялся, решив отведать сыра, налил две чашки кофе и вернулся к столу. Он почувствовал в ней перемену, но не мог понять, в какую сторону. Она казалась очень далекой, выражение ее лица было решительным. «Покажите мне документы, Крис». Полчаса назад Хельга изнемогала от сексуального желания. Весь день она мечтала о близости с ним, однако сейчас она все больше и больше убеждалась, что он пытается ее обмануть. Ее страстное возбуждение исчезло. Арчер, хорошо знавший ее, предупреждал. «Думаю, секс отойдет на второй план, если она заподозрит, что ее пытаются провести». Действительно, сейчас желание физической близости отошло в сторону. Вы уверены, что не будете скучать, читая их? У Гренвилля появилось неприятное ощущение, что она начала подавлять его, и это беспокоило. Всю жизнь он умел оставаться хозяином положения с женщинами, которые влюблялись в него. «Покажите мне документы, Крис!» Снова в ее голосе появился металл. Раздраженный, но не теряющий хладнокровие, Гренвиль открыл портфель и вытащил цветную брошюру вместе с планами. «Выпейте, мне ничего не нужно», — предупредила она.